который родился. С чемоданом в руке я вышел к разгромленной Астории, которую занимали анархисты-матросы вместе со своими барышнями. Возле памятника Николаю Первому площадь бурлила очередным митингом, и какой-то оратор в черных очках старательно втемяшивал в толпу свой основной тезис. «Мы за мир, но без аннексии и контрибуции. Это непременные наши условия на время текущего момента истории». Все дружно аплодировали. Ради интереса я спросил одного солдата, «Кто такие аннексии и контрибуции?» «Эх ты, темнота!»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 Как не узнать князя Юрия Ивановича Трубецкого, командира кавалерийской дивизии в Прилуках? — Я, кстати, шел рядом с вами, — сказал Трубецкой, — и по вашей походке догадался, что вам идти более некуда. Ваша правда. Даже голову преклонить негде. Сочувствую. Я ведь помню вас. Мимолетно встречались в Ставке. Меня еще не уплотняли, и в моей квартире всегда сыщется комната для вас. Жена и дочери будут рады. Так я оказался на Почтамской улице, по дороге рассказав князю причину, почему я оказался вдруг неугоден Гучкову. А Юрий Иванович пострадал за крупу, которую не съели солдаты. Его конная дивизия объедалась на войне дармовой курятиной и свининой, а казенную кашу выбрасывали. Но в момент революции солдаты сразу вспомнили, что крупа миновала их желудки. и потребовали за нее деньги наличными. Все началось с митингов, а закончилось убийством офицеров и взломом денежного ящика. Трубецкого не тронули, ибо он был любим солдатами, но князь удалился в отставку под графою «негоден». Теперь он говорил с горькой усмешкой. В юности страдал из-за несчастной любви, дрался на дуэлях за честь мундира, в конце жизни — крупа. Если великой нации не стыдно жить так, как она живет, так буду страдать я, не последний отпрыск этой великой нации. Главно уговаривающим в стране сделался киренский который мотался по фронтам, уговаривая армию наступать. Но все его речи, зовущие к победе, вызывали во мне лишь смех. Армия хороша, когда исполняет полученные приказы. Но армия гроша не стоит, если ее приходится уговаривать. Меня, как и князя, раздражали красные банлины и поверх пальто и коцовеек людей, до февраля молившихся за царя-батюшку. Время было мерзкое, выражавшееся в анекдотах, недалеких от истины. Мои скромные избережения давно кончились, а надо было как-то жить. Случайно к нам забрел юрист Якоби, внук академика, бывший товарищ прокурора, который сказал, что сейчас очень стало модным кооперироваться по любому случаю. Я уж не говорю о куске хлеба насущного, но на кооператоров ныне смотрят, как на людей самых передовых воззрений. С легкой руки Якоби составилась компания, в которую помимо меня вошли генерал Шрейбер, сын сенатора, и адмирал бострым бывший помощник морского министра.